8. «По шахте ползти метров пять, загребая локтями и коленями комья черной пыли, передвигаться строго вперед ногами». Иначе рискуешь свалиться головой вниз, когда тесный лаз изогнется под прямым углом. Дальше короткий, но утомительный спуск в темноте. Спиной упереться в одну стенку, ногами и руками в другую. Не думать, что в любой момент можешь сорваться, и что впереди прыжок с трехметровой высоты. Не гадать, что сыпется за шиворот и лезет в лицо. Вообще ни о чем не думать и не гадать. Работать конечностями, нащупывать в бетоне глубокие швы. В подвале, Артем долго отряхивался и приводил дыхание в норму, попеременно выстреливая лучом фонарика то влево, то вправо от себя. Под ногами валялась стремянка, по которой он будет взбираться обратно. Благо, Павлютин предупредил, что случайно опрокинул ее в прошлый раз, пока лез в шахту, и Артем заранее настроился прыгать, иначе переломал бы ноги. По серым стенкам тянулись кабели и черные коробочки датчиков на самосбор. Стоило запустить чуть больше сырого воздуха в грудь, и тут же хотелось кашлять. Артем привык к прямым коридорам этажей. Оттого и необычно было осознавать, что нутро подвала простирается во все стороны разом. Павлютин объяснил, как добраться до нужного места, сколько раз повернуть и сколько проходов пропустить. Артем начертил себе мысленную схему и многократно исходил ее в обоих направлениях у себя в голове. Всего одна ошибка в безжизненных лабиринтах могла стоить слишком дорого. «Интересно», — думал он, — «почему на его памяти никто никогда не упоминал о направленных сюда экспедициях? Были ли они вообще?» Сам бы он с куда большим удовольствием спустился расследовать тайны подвала, чем ставить эксперименты над детьми. Как и обещал Павлютин, петлять пришлось недолго. Уже скоро пятно света от фонарика уткнулось в раздвижные двери лифтовой шахты. Артем нажал кнопку вызова, но та не загорелась. Тогда он вдавил ее сильнее, подержал подольше, вслушиваясь в тишину, обернулся. Темные проходы показались еще уже, потолок будто ниже просел под массой гигахруща. Что, если Павлютин решил поиздеваться, посмеяться над ним, отправить не той дорогой? Из шахты послышался далекий скрип кабины. Когда лифт спустился и створки разошлись, Артем смахнул со лба холодный пот. Пожурил себе Совсем впечатлительным стал, Гарин, на тебя не похоже. Постоял немного занесенным пальцем над кнопкой шестого этажа. Было еще не поздно передумать провести время с женой, как и планировал. Не натворить дело, которых потом пожалел бы. Гарину прямо выдохнул и отправил лифт на самый верх. Со слов Полины, когда у отца начались проблемы с ногами, ему оборудовали мастерскую прямо в комнате и разрешили трудиться дома. С завода поставлялось все необходимое. Он жил все на тех же 16 метрах, но теперь в окружении часов, будильников, пустых корпусов и полуразобранных механизмов, круглых невесомых стекол и желтых силиконовых груш для печати циферблатов. На длинном верстаке, в известном только одному мастеру порядке, громоздились всевозможные коробочки с мелкими деталями, наборы плоских отверток и узких пинцетов для тонкой работы. Баночки с янтарным шеллоком, часовым клеем. Постарайся, артём и вспомнил бы, из какой марки латуни делается посадочная плата. Какие колеса входят в ангренаж, как устроенный баланс и анкерная вилка. Смог бы описать назначение каждой оси, втулки и моста. Отец с детства забивал ему этим голову. Вечно ждал, что сын пойдет по странам часовщика. Отговаривал Полину гулять с настойчивым ухажером, присмотреть за больной матерью. Слишком послушные сыновья не достигают многого. — Кипятко поставить? — спросил отец одной рукой, опираясь на край верстака. Было заметно, как тяжело ему держаться на ногах, но присаживаться он не спешил. Артем осторожно, с долгими паузами вбирал ноздрями воздух, будто опасаясь впустить в себя тот застарелый едкий смрад, что преследовал его все детство и, казалось, пропитал обои. Так что и не выветришь. Но пахло только чуть нагретым вазелиновым маслом, которым часто заменяли часовой. «Не надо, я... Спасибо. Я тут принес тебе...» Артем достал из кармана две консервные банки с бурым биоконцентратом и застыл, не зная, что делать с ним дальше. Отец молчал, рассматривая свои колени. — Спасибо! — наконец буркнул он, не поднимая головы. — Поля мне тоже приносит. Я говорил ей, не надо. Он кивнул на коробку под стулом. Чувствуя себя полным дураком, Артем нагнулся и положил свои банки к остальным. Подмывало спросить... «Не ешь, потому что они от меня горды, значит». Мысль была такой громкой, что он спохватился, не произнес ли вслух. Пробежался рассеянным взглядом по верстаку, не зная, что еще сказать, как продолжить разговор, чтобы не вляпаться в то, на чем они закончили в прошлый раз. Не вляпаться в кровь из старых ран. Его внимание привлекли часы в неправильном громоздком корпусе из полированной стали они лежали без задней крышки циферблатом вниз, выставив напоказ свои хитроумные внутренности. артем присвистнул нержавейка да еще и автоподзавод один камень часы в их килоблоке разнообразием не отличались Всего два вида латунных корпусов диаметром побольше для мужчин, поменьше для женщин. Два вида стекол прямые и куполообразные. Два циферблата черные-белые. И один механизм калибра 1801. На 15 камнях для всех. То, что лежало сейчас на верстаке отца, явно готовилось как наградные. Их впору было носить какому-нибудь важному начальнику. Такими не побрезговал бы и чекист. «Не доделал еще. Нечего тут разглядывать», – спохватился отец и как-то слишком поспешно набросил на часы платок. Затем он все же сел, и свет настольной лампы пролился ему на голову, заискрил на платиновой седине, вычерпал тени из глубоких морщин. «Как же он постарел», – думалось Артему. «Как же время безжалостно к тому, кто всю жизнь ловит его между стрелок». Много циклов назад Артем бежал от этих 16 метров, от бесконечных разговоров о часах, от отцовской недальновидности, что заперла, редкого специалиста с семьей в коммуналке, от вездесущих запахов лекарств и провонявших мочой простыней. Бежал, чтобы учиться, чтобы спастись. Вернулся только когда узнал, что мать умерла. Проведать. Но тогда ему не дали даже переступить порог. Много чего отец сказал в ту смену и много чего услышал в ответ. Они били словами, как картечью, израсходовали весь запас и стащили сердечный арсенал. Слов больше не осталось. В унисон тикали настенные часы все восемь штук, составленных в ряд на полке. Каждая оброненная секунда лишь сильнее сгущала воздух, все более неловкой становилась тишина. Первым заговорил отец. «Поля заходит ко мне». «Знаю», — сказал Артем сухо. «Она хорошая дочь». «Да, хорошая». Сколько Артем не силился, не смог заметить и следа издевки в неподвижных глазах старика. «Она познакомила меня с Танюшей». Чуть смущенный взгляд, его стрелкой метронома качнулся к сыну, проверив реакцию и обратно куда-то в угол комнаты. «Милая девочка». «Да». «Ну, а внука...» Стариковские пальцы без остановки снимали и разглаживали угол платка, которым он накрыл часы. «С внуком хоть дашь?» «Сколько ты еще будешь меня наказывать?» — слышалось в сиплом отрезкой нехватки кислорода голосе. Но Артем еще помнил, какие шрамы может оставлять этот голос. «Невозможно забыть то, что будет тебя по ночам». «Нет, он не жалел, что уехал». Окружающие всегда воспринимали гигахрущ как данность, безликую совокупность этажей и блоков с четким порядком. Здесь работают, здесь спят. Даже служба быта, которая забиралась куда глубже и могла рассмотреть все изнутри, не видела дальше пыльных чертежей и схем. Вот трубы, вот шахты, вот кабели. Одно надо починить, за другим следить, чтобы не разваливалось. И только Артем находил во всей этой бескрайней бетонной массе невообразимый простор для человеческого гения и притягательную загадку. Правда была в том, что отец со своими часами ему мешал, И Полина с вечными подростковыми проблемами мешала. И мать, которая болела, сколько он себя помнил, и которая перестала узнавать детей, едва они пошли в первый класс, она тоже мешала. Он бы погиб, останься здесь с ними на этих 16 метрах. Полина поняла это, смогла принять, но не отец. артём не жалел, ведь он стал кем всегда мечтал, ученым. Вот только стыд не сожаление у него большие зубы и крепче челюсть. Он слеп и, подобно твари самозбора, прогрызает себе путь сквозь что угодно, хоть сквозь само время, питаясь падалью из воспоминаний и старых обид. И сейчас человек, перед которым Артем почти треть своей жизни сгорал от стыда, и которого он ненавидел за это, сидел напротив. «Конечно, дам, ты ведь его дедушка». Лицо отца дрогнуло и едва заметно помягчило. Каждый мускул его теперь был мускулом живого человека, а не пучком железной проволоки. «Ну, а работа как?» — спросил он смелее. «Получил, что хотел». Взгляд его в открытую изучал пыльный халат сына. «Работа!» — Артем потрогал себя за ухом. «Честно говоря, с работой мне нужна твоя помощь». Он положил на верстак пенал и открыл крышку. Забрать алмазы из сейфа не составило труда. Павлютин перед уходом так нажрался, что не заметил бы. Начни, Артем, выковыривать их у него из задницы. Каждый по два карата. Сможешь из своих камней сделать точно такие же, один в один? Ответ он знал и так. Синтетические корунды используют в часах, чтобы стабилизировать трение и повысить износостойкость механизма. Одни служат опорой, другие выступают в роли масленки. Хороший часовщик сможет придать им любую форму. Отец подхватил алмаз пинцетом, отыскал на верстаке и приложил глазу маникуляр с лупой. Несколько секунд внимательно изучал огранку. Фыркнул. Легко. Часовые камни традиционно подкрашивают введением микроскопической доли хрома, придавая им рубиновый оттенок. Но изначально они бесцветны. «И если не задастся целью сравнить коэффициенты преломления, отличить их на глаз от алмазов будет непросто». Отец немного повозился с измерительной сеткой, сделал несколько пометок карандашом в блокноте и вернул камень в пенал. Сказал, «Сделаю. Можешь забирать? Пусть немного полежат у тебя. Надо придумать, как их поудобнее спрятать». Он все еще рассчитывал использовать их по назначению в будущем». «Для настоящей науки». «У тебя все хорошо». Впервые с момента встречи старик смотрел на сына прямо, не отводя внимательный глаз. Натренированных не пропускать ни единой детали, подмечать мельчайший изъян. «Да, я...» «Все хорошо». Отец кивнул, и в молчаливом жесте этом не было ничего от равнодушия, лишь решительный акт доверия. «Делай, как посчитаешь нужным». И Артем вряд ли смог бы описать, какую благодарность испытал за него в ту минуту. Чувствовал один неверный вопрос, одна случайная мысль, одно внезапное сомнение способно качнуть чашу весов, и вся его уверенность, вся мнимая твердость осыплется сухой штукатуркой. Если подумать, отец всегда мало говорил. Он просто ухаживал за прикованной кровати женой, и даже когда вместо мозгов у нее осталась одна каша, Никто не услышал от него ни единой жалобы. Он просто пошел бить морду, когда зять стал распускать руки на беременную Полину. Он просто выставил сына, когда тот его предал. Он принимал ответственность грудью, как щитом, и делал то, что должно. И сейчас Артем в кои-то веки собирался взять с него пример. Прощались также немногословно. «Будешь еще заходить?» – спросил отец, помявшись. «Как только вырвусь с работы?» ответил артём и прежде чем старик успел закрыть за ним герму добавил обео концентрат ты всё-таки ешь представляешь начала кладовую разбирать а там лыжи что с ними делать ума не приложу полина облизнула окаменелые осколок рафинада и запила мелким глотком чая лыжи артём не сразу сообразил о чем речь среди женского многоголосия ему было порой не простоо вклуться в суть «Ну, лыжи. Да, доски такие, чтобы по снегу ездить». «Да, да, я знаю, что это». И про снег он тоже знал. Редкое аномальное явление, которое можно встретить после самосбора. Но зачем по нему кому-то ездить? Чай он прихватил с объекта. Такого добра на этажах не найти даже через гнилонет Раздобыть его непросто». Они выпили уже, наверное, по пять кружек, а девочки продолжали трещать наперебой, разгоряченные, взбудораженные, будто намеревались уместить последние два квартала в несколько оставшихся часов. У Гарина только спросили, сыт ли он и не сильно ли устает, большего понимали, не расскажет. Димка на полу играл с новыми оловянными солдатиками. Казенного концентрата с лихвой хватало на всех, и Полина работала в полсмены, чтобы не получить запись от тунеядстве. С тех пор, как у нее появились лишние талоны, у Димки прибавилось игрушек. «Какие слова все-таки буржуйские!» — рассуждала Полина, подливая себе чаю. «Излишки! Заначки!» «Капитал еще хуже!» — подакивала Таня. «Получается, будто бы ты тогда капиталист. Ну а как еще назвать, когда всего хватает, еще и остается, чтобы не по-обидному?» «Никак!» — отрезала Полина. Нет в словаре партийного человека такого слова. Но талоны она все же стягивала тугой резинкой и бережно прятала под матрас. Артем без всякого интереса обошел квартиру и осмотрел новую мебель. Лениво похлопал дверцами шкафов и комода, посидел немного в кресло. Мебель выдали добротную, ничего нигде не шаталось, не скрипело и не провисало. Но все это не вызывало никакого отклика в душе. Радость от переезда улеглась... Примялась, как забытый в чемодане пиджак, и Артем смотрел на квартиру уже другими глазами. Позже они с Таней лежали в кровати и слушали дыхание друг друга. У них было меньше двух часов, если он хотел успеть к отцу за фальшивыми камнями и еще вернуться на объект до начала рабочей смены. Никак не получало заставить себя подремать. Артему вновь казалось, что гигахрущ опустел и не осталось в нем иных звуков. Только стук собственного сердца и дыхание жены. «Без алмазов нейростимуляторы не помогут», — рассчитывал он. Весь его хилый план строился на провале очередных испытаний. Может, хоть тогда к нему наконец-таки прислушаются, а от детей отстанут. Артем ласково погладил жену по волосам. Он не мог без света видеть ее лица, но догадывался, что она не спит. Спросил шепотом. «Ты не боишься рожать?» «Рожать здесь». «Почему? Медблок совсем близко». «Нет, здесь». «В гигахруще». Тут же сообразил, как это глупо звучит, будто можно рожать где-то еще. «Хорошо, что и она его не видит», — подумал он. «А почему ты спрашиваешь?» «У нас на проекте есть девушка беременная. Она как-то спросила меня. Ерунду какую-то на самом деле. Э, забудь. Просто устал, вот и лезет всякое в голову». «Боюсь». Едва слышно сказала Таня и на несколько секунд перестала дышать. «Особенно, когда тебя так подолгу нет рядом». Но, дети, это ведь не только страх, правда? Это еще и надежда. Надежда сильнее всякого страха. Я так думаю. Артем нашел в темноте Танин живот. Сквозь ночную рубашку коснулся горячего и упругого. Рука мелко задрожала. Если его подлог вскроется, страшно будет уже всем. Но больше малодушничать он не мог. Ничто не пускало. Драло наждачкой по голым нервам. Требовало. Поступи правильно, Гарин. «Наука должна служить жизни и никак иначе, но какое оно это правильно? То ни одна учетная степень, ни одна мудреная дисциплина с точностью не скажет, то в себе надо с фонарем отыскать, в самой своей человеческой сути, откопать, вытащить на свет из-под завалов, страхов и сомнений. И он обязательно найдет, откопает и вытащит. Пусть и всего себя избороздит наизнанку, вывернет». Ведь он все-таки ученый. Павлютин выдал ему самодельный проволочный ключ. Но и с ним Артем провозился не меньше пятнадцати минут, прежде чем подцепил фиксатор и снял его с ролика. Только тогда двери шахты удалось открыть. Снова оглянулся, вытер набежавший в глаза пот. Прислушался. Не громыхнет ли нигде герма? Не застучат ли сапоги рабочего класса навстречу новой трудовой смене? Лишнее внимание привлекать не хотелось. Он и так настрого запретил отцу и девочкам рассказывать кому-либо о своем визите. Кто знает, как много у чекистов глаз и ушей в этих блоках. Этаж оставался пуст. Конечно, удобнее спускаться с минусового, но к нему имела доступ только служба быта. Артем медлил. От самого вида темного зева шахты брала оторопь. И сердце подпрыгивало к горлу. И как только Павлютин со всем этим справляется. Злость придала сил, Артем осторожно притиснулся к лестнице, от которой здесь сохранилось одно название. Ухватился за холодную арматуру. Но не успел он спуститься хотя бы на метр, когда услышал над собой. «Дружище, ты! А я-то думаю, кто у нас тут двери постоянно ломает? В лифтеры заделался или как?» Шилов сидел на четвереньках в лифтовом провале, загораживая свет, и улыбился во все зубы. Руки Артема ослабли, тело налилось тяжестью, готовое вот-вот сорваться навстречу мрака. «А что там?» – спросил Шилов серьезнее. Артем только сильнее стиснул челюсть. «Как он мог так бестолково попасться, раскрыть существование подвала, да никому-нибудь, а контрабандисту?» Так они и молчали, глядя друг на друга – Один пытливо сверху вниз, поправляя папиросу за ухом, другой, испуганную, прямо снизу вверх. «Ну, раз нет там ничего, говоришь, значит, нет!» Шилов подмигнул и поднялся. «Фонарик взял хоть? Дверки я прикрою, а то свалится еще ребятенок какой!» Артем кивнул. Не без труда оторвал побледневшие пальцы от перекладины, отыскал упор ногой, повторил. «Шилов!» Крикнул, когда полоска света на соседней стене стала совсем узкой. Голос эхом отрикошетил от четырех углов шахты. — Ау! Того парня с пневмонией! Его спасли? — Спасли! А как же! Ты спас!